Машинка впыркнула, как будто мотнула башкой, переступила копытцами и рванулась из-под светофора вперед. Анфиса взглянула в зеркало заднего вида, улыбнулась оставшимся позади соперникам, перестроилась в левый ряд и прибавила скорость. Она любила ездить быстро и никогда не отказывала себе в этом удовольствии. Бабушка Марфа Васильевна, которую она то и дело возила в город на старой машине, попить кофейку и прикупить новые туфли или брюки, оценив внучкину езду, купила и новую. «Я слишком стара», — заявила она безмятежно, «чтобы мне еще за тебя волноваться, когда ты в этом корыте колупаешься». «И что такое? Я что, не имею права подарить себе машину?» Анфиса даже не стала ломаться и делать вид, что ни за что не примет подарок. Машинка английская, добротная. Похожая на картинку 30-х годов, показалась ей верхом элегантности и лукавства. Несмотря на консервативную и сдержанную внешность, она оказалась приемистой и быстроходной, и Анфисе доставляло прямо-таки чувственное удовольствие на ней ездить. Даже приемник был соответствующий, как будто ламповый, с зеленой стрелкой, за чуть мутноватым стеклом панели с латунными ручками. Атом оказалось, что его Марфа Васильевна заказывала отдельно, высмотрев по каталогу. Вот какая у неё бабушка. Анфиса притормозила и повернула направо. Дорога шла сначала через поле, и тут её Анфиса не очень любил, а сразу за перелеском начинала любить очень сильно. Двухрядный ухоженное шоссейка ныряла сначала в рощицу, где были перепутаны берёзы и ёлки. потом сваливалась к речке, от которой весной и осенью по вечерам поднимался густой белый туман, а потом выбегала в поля и холмы до самого горизонта. Весной, когда снег сходил с вершин холмов, здесь было как-то особенно просторно и чисто, и пахло талой водой, прошлогодней травой и землей, а островки темного, наздреватого снега еще лежали в низинах. проткнутые ломкими стрелами чёрной травы. Иногда Анфисе удавалось ведеть зайца. Зимой он был белый, а весной и осенью облезлый, сероболотный, и Анфиса его очень жалела. Не бысть холодно ему и страшно. И нужно бежать, чтобы не пристрелили от нечего делать охотники, чтобы лисица не догнала. В этих местах всегда водились лисицы. Бабушка видела, и Юра видел. Анфисе не довелось Она выключила приёмник, распевавший про французскую любовь хриплым голосом Эдди Пьяв, и опустила стекло. Воздух был холодный и острый, колол глаза и лёгкие. Анфиса открыла рот и подышала немного. От холода сразу заломило зуб и лоб. Зато все дурацкие мысли, разложенные было по полочкам и обдуманные со всех сторон, заледенили, покачались, покачались на своих полках. покатились и разбились в дребески. Она поехала помедленнее, подставив ветру лицо и мечтая, как она сейчас станет вкусно ужинать и расспрашивать бабушку о собаке Баскервилле, и слушать её истории, и поддакивать, и ахать, а потом ляжет спать. Нигде и никогда она не спала так хорошо, как в бабушкиной усадьбе. Дорога вернулась в лес. И здесь следовало ещё раз повернуть направо. Поворот был не слишком приметный, и над ним висел новенький кирпич. Въезд запрещён. Собственно, въезжать никто и не пытался. Но бабушка очень настаивала на том, чтобы знак был, и Юра, поставив на ноги всю местную поселковую администрацию, добил его. Анфиса очень веселилась такой бабушкиной настойчивости. "Ты что?" спрашивала она. Секретный объект? Ну и что? Воинственно вопрошала Марфа Васильевна. Если всякий захочет здесь поворачивать, что мы будем делать? Да никто не захочет, бабушка. А ты почём знаешь? И так с той стороны нам дач понастроили, ещё не хватает, чтобы они здесь на своих машинах ездили. С той стороны, азначало, что ли 30 назад местный дачный кооператив Отепл себе значительный кусок леса, и появились дачи не такие, как у Марфы в Осени, а просто домики на участке. И Пётр Мартынович, доставлявший бабушке столько хлопот своим вано, явился тогда же. И бабушка этот кооператив терпеть не могла. Ей бы воля, она бы всех повыгнала с участков. Дома снесла, кое-где насадила бы яблони и сирень, остальное оставила под лесом. а владение обнесла бы забором и принимала у себя лишь редких знакомых. Тогда, тридцать лет назад, здесь была глухая глушь, и бабушкина усадьба, еще не была усадьба, и просто большой запущенный участок со старым домом, доставшимся Марфе Васильне в наследство от деда. После революции дом у него не отобрали и в пользование пионерам не передали. То ли потому, что он стоял всё-таки далековато, и от Москвы, и от посёлка Аксаково, то ли потому, что в постсовете кто-то прошляпил, то ли ещё почему-то. Шоссейка сузилась, сошлась в однорядную, перелетела через мостик над ручьём и уперлась в ворота. Ворота были сказочные, каслинского литья и до небес. Анфиса улыбнулась. Эти ворота словно первый привет от бабушки. Просто так их было не открыть. Нужно сначала совершить некий шаманский ритуал, и его всегда совершал Юр из дома. Если его не было на месте, то есть рядом с кнопкой, которой ворота открывались. Анфиса простаивала под забором по полчаса. Бабушка на телефон отзывалась не всегда, всё зависело от её настроения или занятости. А не предупреждённый заранее Юр мог быть где угодно. На этот раз, как только машина приблизила к литым завиткам аристократическое английское рыльце, ворота стали медленно отворяться, и за ними открылся парк. И с жёлтыми весёлыми огнями зажглась по краям подъездная дорожка. «Эй-гей!» — закричала Анфиса в камеру, хотя точно знала, что Юра её не слышит. «Эй-гей! Это я приехала!» Как только щель стала достаточно большой, чтобы в неё могла протиснуться машина, она нажала на газ, так что её мягко толкнуло назад, а шины взвизгнули и влетела на участок. Впрочем, бабушка бы страшно оскорбилась, если бы услышала, что её усадьбу обозвали участком. От ворот дома не было видно, и подъездная дорожка петляла между соснами, словно специально запутывала следы. Потом деревья раступились, и открылся дом. Двухэтажный, широкий, всегда напоминавший Анфисе дворец Монт-Плезир в Петергофе. Все, что перестраивалось, затрагивало только внутренности дома. Снаружи он навсегда остался таким, каким его построил прадед. Году примерно в 1886. Когда-то были флигели, стоявшие боком к дорожке, и еще купальня на клязьме, которая лежала в двух шагах, и еще конюшни, и какие-то службы, и ничего не осталось, конечно. Не снижая скорости, Анфиса лихо обскакала к лумбу, потом осадила своего британца, заглушила мотор, похватала с соседнего сиденья сумочку и журналы и выбралась наружу. Было холодно и сумеречно, и в воздухе вовсю пахло весной, так обещающе. так волшебно. Дом сиял огнями, как будто радовался Анфисе. И свет сочными дольками лежал на круглой клумбе, с которой только-только сошел снег. На широком крыльце с закругленными перилами сидел толстый кот и с равнодушным видом созерцал окрестности. Кота звали Архип, как у Полстовского, которого бабушка называла дядей Костенькой. Дядя Костенька когда-то был другом семьи. Привет, Архип. Архип, не меняя выражения усатой морды, уставился на неё. Ты чего? Архип сказал, что ничего такого. А что ты здесь сидишь? Ночью же. Архип ответил: "Ничего, что ночь. Им на свежем воздухе посидеть приятно". "Ну и молодец", она потянулась, погладила кота по голове. Он с неудовольствием отстранился и оглянулась в сторону темнеющих деревьев. Там явно кто-то был. Стоял за черными стволами. Вода мерно капала с крыши. Кап, кап, кап. Точно так же капала на чистой полаптеке кровь. Капли разлетались маленькими взрывами. Шлеп, шлеп, шлеп. Анфиса сильно сжала кулачок. Она у бабушки. Ничего плохого не может случиться. Ничего и никогда. Она перевела дыхание и... И негромко сказала в сторону темнеющих кустов: "Добрый вечер, Юр". После паузы оттуда ответили: "Добрый вечер. Машину загнать или вы в город вернётесь?" "Не вернусь. Тогда я в гараж поставлю. Спасибо. Вот ключи". Он материализовался перед её носом, будто из мрака сгустился и гораздо ближе, чем ей представлялось. Он всегда появлялся с неожиданной стороны. и на неожиданном расстоянии Анфиса толком не знала, где бабушка его взяла и почему здоровый молодой мужик довольствуется должностью садовника, дома-проветеля, телохранителя и шофёра при пожилой царственной особе. Кажется, его откуда-то добыл Иван Иванович Калитин, старый друг и милицейский генерал по совместтельству. Иван Иванович слоу давним бабушкиным обожателем. Каждую субботу приезжал на кофе, а по средам ещё и на партию дурака. Бабушка обожала карты, и как толстовский герой, гордилась тем, что может любить такое глупое занятие. Лет 5 назад, тоже весной, Иван Иванович вдруг зачастил и даже однажды остался переночевать в гостевой спальне, чего с ним никогда не бывало. О чём-то они с бабушкой шушукались, шептались и принимали важный вид, Как только Анфиса входила, Анфисе было смешно и любовно. Она обожала своих стариков, но всё же вместе с Архипом они чувствовали себя отверженными и неу дел. Потом Иван Иванович уехал, жизнь вернулась в обычное русло, и вскоре появился Юра. Анфиса долго приставала к бабушке с вопросами, откуда он взялся и что за человек, а та выкручивалась. довольно неуклюже, как это ни странно. Обычно бабушка врала виртуозно и с огоньком, и Анфиса редко могла поймать её на слове. Она попыталась была Марфу Васильную запугивать чужой человек на участке и в доме, ко всем тайным допущенный, во все двери вхожий. Что это такое? Бабушка отмахивалась, но в конце концов заявила внучке, что Юра человек проверенный, и можно его не опасаться. Она точно знает, Иван обещал, что мы за ним будем как за каменной стеной. Он никакой не бандит, а наоборот. Что наоборот? Пограничник. Может, он и не пограничник, но человек проверенный и доверенный. Бабушка. Ну зачем он тебе нужен, этот доверенный человек? У тебя Клавдия есть. Клавдия извали домработницу, и я тоже есть. Зачем тебе ещё мужик чужой? Иван сказал, что это ненадолго и не кричи на меня. Я слишком стара и слаба, чтобы слушать твои вопли. Господи! Что это значит ненадолго? Он что, шпион, которому нужно отсидеться в глуши? Что ты смотрела в последнее время? Ошибку резидента. Оно и видно. Бабушка, внучка, Анфиса знала, когда её называют внучкой, нужно остановиться. А бабушка первая останавливаться не умела. С тех пор прошло 5 лет, и Анфиса к Юриному присутствию по привыкла и удивляться перестала тому, что молодой мужчина проводит всё время на участке или в обществе Марфы Васильевны, и вроде даже рад этому. У него бывали какие-то выходные, когда он уезжал на целый день, Но к ночи всегда возвращался. Ни бабушка, ни внучка не имели никакого понятия о том, есть ли у него семья и какая она. Есть ли друзья и какие они? Есть ли ещё какие-то близкие люди, кто они? Однако дом он содержал безукоризненно. Машину тоже в воровстве замечен не был и пил всегда за закрытой дверью своего коттеджика, примостившегося на краю усадьбы. Юра взял у неё с ладони ключи и помедлил рядом, словно ожидая, что она задаст вопрос. Она задала. Как бабушка. Спасибо. Хорошо. То, что он поблагодарил её, рассмешил Анфису. Вам спасибо, Юра. Они почти никогда не разговаривали. Анфисе казалось, что он её недолюбливает. И ещё она не знала, как к нему относиться: как к прислуге, другу семьи, без призорников, в котором принимает участие друг семьи Иван Иванч, впрочем, на беспризорника он явно не тянул. Они ещё постояли, не зная, что сказать друг другу, и Анфиса наконец изрекла: "Весна". Юро подтвердил: "Весна. Я никогда не замечаю, как она приходит". Продолжалась светская вечеринка Анфисы. Вроде вчера ещё снег лежал, а сегодня и она повела рукой в перчатки вокруг себя. Юра сосредоточенно проследил за рукой. «Сегодня за домом сильно припекало», — сообщил он и звякнул ключами от ее машины. «Поздравляю вас». «С чем?» Архив встал, подошел к двери и вопросительно мяукнул. Вечеринка ему надоела. «И пахнет так хорошо», — сообщила Анфиса. «Как я люблю весну». Марфа Васильна просила кофе сварить. Неожиданно сказал Юра: "А ей на ночь бы не надо". Анфиса изумилась. "Вас попросил?" "Ну да. Как?" "А, что такое?" "Как что такое?" возмутилась Анфиса. "Вы что, не понимаете, почему она просит вас, когда есть Клавдия?" Он улыбнулся. "А я лучше кофе варю. Лучше, чем Клавдия? Конечно." и Марфа Васильевна об этом знает. «А я почему не знаю?» «Понятия не имею». Разговор с каждой минутой становился всё содержательнее. Архип ещё раз мяукнул, на этот раз сердит. «Доброй ночи, Юра, и кофе не надо варить, а с бабушкой я разберусь». «Доброй ночи». Она подошла к двери и уже взялась за холодную ручку, Архип переступил лапами, выражая некоторое высокомерное нетерпение. «Хотите? Я вам завтра сварю», — вдруг предложил Юра. «Что?» «Кофе. Заодно вы убедитесь, что я варю хороший кофе. У меня джезва есть». «Что у вас есть?» «Джезва. По-вашему, турка. Для правильного кофе». «Что значит «по-нашему»?» «Европейцы так называют. А арабы говорят «джезва». А вы араб? Нет. Архип сердитый, настойчиво мяукнул, сколько можно на крыльце стоять, когда давно уже хочется домой, к камину, тепло в любимое кресло. Хоть и не хотел напоминать о себе, а пришлось, раз уж они ничего не понимают. Извините, что задержал вас. Ничего, спокойной ночи. Ианфиса шагнула в дом, а Юра остался В доме было тепло, и вкусно пахло чем-то очень домашним, пирогами, что ли. "Девушки", громко позвала Анфиса, и один от другой стащили башмаки. Она терпеть не могла развязывать шнурки. "Девушки, я приехала". Девушки появились с двух разных сторон: бабушка из гостиной, а домработница Клавдия из кухни. Наконец-то. Вас gelegt новая Клавдия и кино обниматься. Наконец-то проворчала бабушка и скрылась за широкими зальными дверями. Внучка должна была подойти к ней, и никогда не наоборот. Господи, девочка, что ж так поздно? Ты себя умаришь. Разве можно по ночам кататься в эту кую темнять? И луна сегодня. Что луна Клава? Луна оглашённая сегодня. а в такие ночи волки всегда на дорогу выходят, по весне-то особенно. Из комнаты, куда сразу направился архип, которому не надо было разуваться, донеслось фырканье. — Что ты, Клава, какие волки? — Да ей везде волки мерещатся, — сказали из комнаты. — А может, черти? — Тьфу, на вас, Марфа Васильевна! — На вас-то тьфу, Клавдия Фемистоклюсовна! У дом работницы было диковинное отчество. И хозяйка 40 лет отчётливо его выговаривала и никогда не позволяла себе говорить просто Клавдия. Бабушка, ты как тут? Отлично. А ты как там? Анфиса пристроила навешалку дублёнку и кургузы пиджачёг, который Клавдия сразу же подхватила, чтобы снести на место в гардеробную. А худая, жалостливо сказала она, рассматривая Анфису. И что ты с собой делаешь, девочка? Небось на работе твоей не поесть, как следует не попить. Клава, нынче модно быть худой. Не знаю я, что модно. А ты-то ростиночка прямо. И зачем ты на работу эту ходишь? Ну что тебе дома не сидеться? Клавдия Фемистоковна, не портите мне ребёнка. Сердца у вас нет, Марфа Васильевна, а у вас зато на двоих хватает. У меня-то хватает, а вот здоровье девочка угробит. Что будем делать, Марфа Васильевна? А вы не каркайте, Клавдия Фемистоклюсовна. Девушки, — подала голос девочка Анфиса, чьей судьбой обе дамы были так озабочены. Не ссоритесь, дайте лучше поесть. Клавдия моментально убралась в кухню, а Анфиса прошла в гостиную. Бабушка качалась в кресле, а Архип мыл заднюю ногу. Увидев Анфису, он перестал мыть, встряхнул ушами и уставился на нее неопределенным взором. «Привет, дорогая моя», — сказала Анфиса, подошла к креслу, остановила его и звонко чмокнула бабушку в нежную щеку. Бабушка ответно поцеловала ее и сказала, и снова принялась качаться. Она была в белой блузке с пышными рукавами, в чёрных брюках и замшевых туфлях на низком каблуке. На блузке лежала плоская золотая цепочка шириной примерно с мизинец. Цепочка шла в брючный кармашек, где помещались часы. У неё был дамский бригет, знаменитый швейцарской фирмы, купленный в прошлом году в Женеве. Швейцария бабушке тогда не понравилась. и она заявила, что больше никогда в эту страну жвачных животных не поедет. Ах, как Анфиса любила свою бабку! «Ну что?» — спросила та, перестав качаться. «Завтра опять уедешь». Это был давний и бессмысленный спор о том, где внучке лучше жить. Семья, то есть Марфа Васильевна, Клавдия и Иван Иванович находили, что жить непременно следует в Аксакове, чего Анфиса решительно не могла себе позволить, а Ксакова слишком уж её расслабляла. — Уеду, бабушка. Расскажи, как у тебя дела, и что это ты вздумала на ночь кофе пить? — Уже нажаловались. — Да никто не жаловался. Юра мне сказал, что он варит тебе кофе. С каких это пор? А с тех, — издалека крикнула домработница, — что я отказалась. У нее сердце болит, а она кофе пить. Сказала, не стану варить и не стану, а Юре вашему наплевать на вас. Бабушка, ты же знаешь, что кофе на ночь тебе нельзя. Знаю. Мне про это говорил еще Марк Захарыч покойный, папаша нашего Захара Марковича. Нельзя, говорил, вам кофе, Марфа Васильевна, и курить, говорил, лучше бросьте. Сам не курил никогда и рюмки в рот не брал. Он когда помер-то, Клавдия Фемистоклюсовна? Да уж, уж лет двадцать пять как, на Пасху. На Рождество он помер. На Пасху, да тогда снег лежал, потому что Пасха ранее была... — Девушки, — перебила Анфиса, — какая теперь разница, когда он помер? — Ай, правда, никакой, — уже в дверях сказала домработница. — Ты руки мыл, девочка? — Нет. Немедленно Марш мыт руки и за стол. И так познатища такая. Разве ж можно так поздно ужинать? — Может, я не буду? — Я тебе дам, не буду. Не будет она. Марфа Васильевна, скажите ей, чтобы руки шла мыть. Анфиса вымыла руки и за стол. Иду в просторную ванную с окном, выходящим в тёмный сад. Было тепло и хорошо пахло лавандовым мылом и чистой водой. Хрусткое льняное полотенце было пристроено на рогатую вешалку, и ещё стоял кувшин с синим цветком на выпоклом боку. Анфиса помнила этот кувшин столько, сколько помнила себе За окном в чернильной и очень весенней темноте, политой сверху холодным светом, росли старые деревья. Яблоневый сад примыкал прямо к дому, а лес начинался уже за ним, и там ничего нельзя было разглядеть, так плотно стояли деревья. Анфиса никогда и ничего не боялась, особенно в бабушкиной усадьбе. А тут вдруг почувствовала себя неуютно как будто с той стороны тонкого стекла из висенней чаще кто-то смотрел на неё не отрываясь и не моргая или лона смотрел с этой стороны дома никого не могло быть дёрин коттедж стоял у ворот но она чувствовала что там кто-то есть дом был очень старый построенный без дураков как это называл иван ivанович калетин По этому звуку в солице никаких не доносилось, только иногда булькала вода в трубах отопления. Анфиса вытерла руки и за всех сил стараясь не волноваться, погасила свет, как будто с ходу упала в банку с тушью, и приблизилась к окну. Ничего не было видно, кроме массы деревьев, которые стояли не шелохнувшись, и стекло моментально запотело от её дыхания. Анфиса потёрла его ладошкой. Ничего. Ничего. Луна светила им прямо очень ярко и казалось, что свет её с каждой секундой прибавляется, и чёрно-белая картинка за окном проявляется всё чётче. Глаза привыкали к темноте. Ничего. Но она твёрдо знала: там, в этой темноте что-то затевается. А я сколько раз вас просила, Клавдия Фемистоклюсовна, никаких пирогов нам не печь. А вам всё равно. Хоть я 100 раз скажу, хоть 200. Да лучше моих пирогов ничего на свете нет. А фигура? На что нужна ваша фигура, если поесть как следует нельзя? Анфиса шла по коридору, и голоса становились всё громче, будто накатывались на неё. У дверей гостиной она приостановилась на секунду и помедлив оглянулась назад. В конце широкого коридора тоже было окно, плотно прикрытое толстыми шторами. Да что за ерунда? Никого там нет и быть не может. Анфиса отворила дверь и вошла в гостиную. Дом работница и хозяйка с двух сторон сидели за круглым столом, где было приготовлено место и для Анфисы. Белая скатерть с бахромой свешивалась веселым краем, и что-то вкусное было расставлено на ней, и пироги, пироги горой на овальном блюде. Клавдия, оттопырив толстый мизинец, откусывала от пирога с капустой. А Марфа Васильевна ничего не оттопыривала и откусывала от ватрушки. От самоварчика к лампе поднимался уютный парк. Неизвестно, как это получалось, но к приезду Анфисы всегда поспевал самовар и зимой, и летом. Клавдия топила его в кухне, где была специальная вытяжка для самоварной трубы. Когда её делали, прораб чуть ума не лишился. Всё никак не мог понять, зачем на современной кухне вытяжка для трубы. Садись, садись, скорее всё стынет. Вот, курочки кусочек. Домработница захлопала, вкусно звякнула тарелка, салфетка зашуршала. И овощей тебе положу. Спасибо, Клав. Ешь без разговоров. Исхудала вся. Ужасно, пожаловалась бабушка. Примерилась и взяла с блюда второй пирог. И как это можно на ночь так трескать? Так, если вы днём не трескаете ничего, Анфиса: А над целый день тебя ждала, вот первый раз только села. А за весь день чашку бульон. Я на диете. Домработница закатила глаза, всем своим видом демонстрируя отвращение к диете. Анфиса уже грызла свою курицу, и так вкусно ей было, и так весело, и так нравилось, что она у бабушки. Всё правильно, сказала она с удовольствием. Бабушка всё правильно говорит. Надо есть мало, и тогда дольше проживёшь. Тьу. Непочтительно отозвалась домработница. Да от голода и злость раньше всех помрёшь. Господи, как вкусно, пробормотала бабушка и взялась за третий пирожок. И не говори, поддержала Анфиса и взялась за первый. Ешьте, девочки, ешьте, а вот эти с краю, которые с мясом. Анфиса, ешь ты, любишь с мясом. Бабушка, а про что ты утром загадками говорила? Про собаку Баскирвилли какую-то? Тоц сплошные загадки, дорогая моя. Где? У Петра Мартыновича, соседа. Мало он нам крови портит. Вступила Клавдия. Вы ещё загадки его разгадываете? Да откуда он взялся, сосед? -то? Ты же с ним никогда в жизни не разговаривала. Никогда не разговаривала. А вчера вот побеседовала. Анфис, чаю налить? Налей, Клав. Так что там с соседом? А с мясом я дядюрке отнесу. Он ведь тоже человек, не бойсь пирожка, та охота. Бабушка изящно доела, отряхнула пальцы, убрала с колен салфетку, откинулась на спинку и с удовольствием закурила. Расслаблена она всегда сидела только в кресле, а на стуле с прямой спиной и с омкнутыми коленями, как солдат на параде. Считала, что разваливаться женщина решительно не может себе позволить, если только она настоящая женщина, конечно. То, что она откинулась на спинку, могло означать, что сейчас будет история. Однако бабушка никогда не начинала просто так. Слушателей надо было как следует подготовить. — А что у тебя в аптеке, моя дорогая? — Всё в порядке. Ты мне лучше про соседа. — А почему ты опоздала? Анфиса, когда Веча Клавдия Эфемистоклюсовна, закатила глаза — Но спорить не стала и рассказала все сначала, как застряла в пробке, как потом поехала на троллейбусе, потому что садовое кольцо стояло, как у заведующей договора пропали, а Анфиса их нашла. Так сразу было понятно, что они никому не нужны. Чего их искать-то понадобилось? Бабуль, а я не сразу догадалась. Вот и плохо, что не сразу. Если бы я была не так стара и слаба, я бы их сама нашла и вообще. Ты зря мне не позвонил, бабушка. А все ваши затеи детективные, — вступила в дискуссию Клавдия, — ужас один. Вот, Иван Иванович-то прав. Как затеетесь расследовать, так хоть пропади со всем. Вам-то что, Клавдия Фемистоклюсовна? А мне-то, Марфа Васильевна, что накличите беду на весь дом, будете знать. Итак, третьего дня я знак видела. Какой знак, Лав, а такой, вот слушайте. Она подлила всем чаю и сделала таинственное лицо. Иду я по саду, вот в сторону леса. Иду себе посмотреть решила, сошел на берегу снег или нет, потому что качалку там мы каждое лето ставим. А и самый чащно меня как смотрит кто-то. Представляя она обернулась через плечо, и Анфиса поёжилась, словно опять почувствовала взгляд. Я быстрее, быстрее по той дорожке, что правей, не по той, которая слева, а по той, которая справа, мне терпеливо подсказала Марфа Васильевна. Ну да. Вот я оглядываюсь назад-то. А дому ж не видать. Только у Юрки в машине радио громыхает, и музыку-то я вроде как слышу. И вдруг все будто темнеет, и все тише, тише, и смотрю я по сторонам. Клавдия повела очами и дрогнула плечами, словно в испуге и лязнобе. Анфиса смотрела на нее с интересом, а тем временем непонятное беспокойство вдруг стремительно приблизилось со стороны леса к дому и, и прильнула к окнам. Анфиса оглянулась на окна, там никого не было, но даже в шее свербел так отчетливо казалось, что есть. И вот уж полной темнять, и стою я как будто одна на лесной полянке, а передо мной. Ах, господи! И Клавдия размашисто перекрестилась. Кто? спросила непочтительно Марфа Васильевна Сам Господь? Да что вы такое говорите, Марфа Васильевна? А вы что такое говорите, Клавдия Фемистоклюсовна? Дом работница с возмущением надула пухлые щёки. А я говорю, что на самой опушке-то он и стоит. Утопленник стоит и кивает мне как будто, а я на него смотрю, смотрю, а вокруг-то всё темнее и темней, а он зовёт меня, рукой машет. И вот так отчётливо я это вижу, и даже ветки качаются. Он рукой по ветки задевает, когда машет. Подожди, подожди, перебила Анфиса. Какой утопленник? Да тот самый. Ну наш, ты что забыл? Конечно. Анфиса не забыл. В бабушкином доме, как в любом уважающем себя старинном доме, разумеется, водился свой утопленник. И история была, из-за чего собственно он из нормального человека и стал таковым, утопленником. Когда-то в усадьбе жила некая барышня А к ней похаживал некий медицинский студент. И у них был чудесный роман под луной. Они часами сидели в беседке над клязьмой и мечтали о будущем. Он мечтал после университета уехать в деревню и пользоваться там крестьян и крестьян. На троицу прыгать через костер, плести венки, за васильками в поле ходить и в бор по грибы на Рождество каледовать, Я одаривать конфетами румяных крестьянских детей и вообще создавать народный театр, школы и больницы. Она мечтала окончить курсы милосердных сестёр, уехать с ним и во всём служить ему опорой и быть товарищем. В беседки на берегу тихие провинциальные клязьмы, где так надрывно и сладко квакали лягушки, И пахло липовым цветом и свежим сеном, мечталось как-то особенно складно. И даль манила, и молодость была, и крестьянские дети представлялись похожими на ангелов. А потом студенты утопели. Пробирался он ночью из беседки к своей лодке, усадьба его батюшки на той стороне была. Увидал мужиков тех самых, что лечить собирался. Они мешки какие-то в лодку грузили. Он, дурачок, подошел поближе, любопытствовать стал, а они ему мешок на голову и утопили. Они из господских амбаров зерно каждую ночь воровали на самогон, испугались, что донесет. О том, что случилось, узнали не сразу, и барышня несколько недель потом напрасно ждала по вечерам в беседке, а когда дознались, слегла с мозговой горячкой. С тех пор утопленник в студенческом сюртуке и с мешком на голове нет нет, да и видели на берегу или в лесу. Говорили, что он ищет беседку и никак не может найти. А когда долго ищет, плакать начинает и плачет так жалобно, так страшно. Маленькая Анфиса страсть как хотела увидеть утопленника и вместе с мамой такой же авантюристкой Они забирались в лес поглубже и даже ночью бегали к реке, за что Клавдия очень их ругал. Клавдию они нисколько не боялись, а утопленнику увидеть так ни разу и не пришлось. Зато в лесу они набирали чернику, возвращались чёрными мёрдами, а в Клязьме купались в лаковой почти стоячей, очень тёплой воде. Клавдия фе местоклюсов, но полна вздор малоций. Какой еще вздор? Никакой не вздор, Марфа Васильевна. Да все вы придумываете. Да разве ж я такое придумаю? Клава, и что, что? Ну вот, постоял он так-то и пошел, пошел и в лесу пропал. А вокруг все сразу просветлело, и солнышко как будто вышло. А у меня сердце так зашлось, и дыхание не стало. Анфиса разочарованно протянула. Ну, Клава. Значит, ты к нему так и не подошла. Куда ж я к нему подойду, когда он утопленник? Марфа Васильевна щёлкнула серебряным дамским портсигаром и вытащила ещё одну сигаретку. Клавдия вскинулась было возражать, но бабка её опередил. И не говорите мне ничего. Всё я сама знаю. Курить здоровью вредить, но я слишком стара и слаба, чтобы тратить оставшееся мне время на, на привыкание. На привыкание-то тратили, не жалели. А вот лучше скажите, зачем вы нам это всё рассказали? А затем, что покойный-то появляется только когда вы в свои детективы играете. Пу! Накличьте на весь дом беду. — Вот вы и накличите, Клавдия Фемистоклюсовна, а не я. Взялась каркать. Не каркаю, я предупреждаю. И Иван Иванович Давича рассказывали, как одна колдунья порчу на этот, как вовл, совет федерации навела. И все они, бедные, как начали чихать, так и чихали все заседание. А вы говорите вздор. Иван Иванович пошутил. А это еще неизвестно. Брейк! объявила Анфиса. «Оскар де ла Хоя в правом углу ринга, Костя Дзю в левом». Обе бабки посмотрели друг на друга, а потом на Анфису. Клавдия чопорно поправила оборку на клетчатом фартуке и просто сложила руки, что означало, что она осталась при своем мнении. «Там ведьма, а у нас утопленник» — пробормотала она. «Еще неизвестно, кто лучше». Анфиса оглянулась на окна, за которыми лежала мг listая лунная тьма. Утопленник, привидение, бабушка. Ну что за собака у Петра Мартыновича? Значит так. Вчера Юра возил меня в город. И только мы выехали за ворота, вдруг откуда ни возьмись Пётр Мартынович. И почему-то на нашей дороге стоит. А тебе, конечно, жалко, что он на нашей дороге стоит, тихонько заметила Анфиса. Бабушка высокомерно задрала подбородок. А мне не жалко. Только он там отродясь не стоял. На его участок с нашей дороги попасть никак невозможно. Как он туда забрёл? Да и вид у него был причудливый. Какой? А такой, что он был негляже. Как? Голый? Анфис, это неприлично. Разве девушка? Клава, современные девушки все распущены. Это я тебе точно говорю, как современная девушка. Кроме того, Пётр Мартынович без штанов меня решительно не привлекает. Анфис. Он не был без штанов. Бабушка, ты сама сказала. Я сказала не гляжа. А что это значит? Кому-нибудь налить чаю, а то остынет. Добавьте мне, Клавдия Эфемистоклюсовна. Стоит наш Петр Мартыныч в исподнем и вроде даже покачивается немного. Ну, думаю, как видно, Гуано себя показывает, которое он день и ночь нюхает. А Юра мне что-то вид у него больно бледный, может, плохо ему? Ну, пришлось остановиться. Может, и в самом деле человеку плохо. Марфа Васильевна поднялась, взяла с дивана большой белый платок с ажурным краем, накинула на плечи и пересела в качалку. И дальше что бабушка? А дальше? Смотрим мы с Юрой и вправду не в себе он. Бабушка покрутила рукой возле лба. Как в бреду. Юра ему, как ты сюда попал, мол? А он отвечает, не помню, не знаю. Ну, повезли мы его домой к нему. — Да ты что! — поразилась Анфиса. — Петра Мартыныча? К нему домой? — бабушка повела плечом. — А что тут такого? Он же сосед. Если у него беда какая, разве я помочь не могу? — Можешь, можешь, что дальше-то. Но подъехали к дому, а участок-то... Не удержалась бабушка. Как он с лагеря на зоны расчерчен. И в каждой зоне по парнику. дорожки по линейке в углу куча навоза уже запаса бабушка тебе не должно быть никакого дела до его навоза ты можешь себе позволить жить без навоз а он не может а в доме бабушка ну ладно быстро согласилась бабушка не буду Юра его на диван уложил, а Петр Мартыныч вдруг вцепился в него и умоляет, не уходите, Христом Богом прошу, потому что если вы уйдете, тут оно меня и достанет. Кто? Кто-кто? Привидение, вот кто. Анфиса почувствовала легкий холодок в шее, как будто подуло слегка. Привидение? Юра хотел скорую вызвать, потому что мы так поняли, что он давно по улице бродит. Из дома убежал, а он чуть не плачет, говорит, что в доме призрак его покойной матери, и она его к себе, мол, зовет. Он ночью чуть было к ней и не отправился, со страху. «Господи, прости!» — пробормотала Клавдия и перекрестилась. «А вы, говорите, Марфа Васильевна, накличите и на нас беду будете знать!» Анфиса зашла за бабушкину качалку и... И немножко покачала её туда-сюда. Ну, и что? Ты что-нибудь выяснила? Мало, задумчиво сказала бабушка. Мало. Только способ-то не новый. Не новый? подтвердила Анфиса. И всё же? Ну, племянники, конечно, есть, неожиданно заявила бабушка. Аж двое? Только им уже за 40, и вроде бы такие грушки им не к лицу. Вполне приличные люди, на вид по крайней мере. Ты их видела на фотографиях? Специально посмотрела. Какие игрушки? вступила Клавдия. Что за игрушки ещё? Клава, нетерпеливо сказала Анфиса. Ты что, не член нашей семьи? Почему? натурально перепугалась Клавдия. Как же не член? Конечно, член. Ты что, детективов не читал? Как же, не читала, конечно, читала. Значит, знаешь, нет никаких привидений, кроме, может, утопленника нашего. Похоже, Петра Мартыновича кто-то свой пугает. В каких-нибудь гнусных целях, наследники или что-то в этом роде, кто хочет его пораньше к покойной матери отправить. Про это сто книг написано. Так что же выходит? Выходит, что на соседнем участке собака Баскервилей бегает. Чудовище. Ещё диад. Да, бабуль. Ну, собака не собака, а призрак покойной матери. А ты спросил, как он выглядит? Призрак матери. Да никак он не выглядит. Классическое привидение в белом балахоне с верёвками. А верёвки зачем? Бабушка пожала плечами. Верёвки вместо цепей, наверное. Цепи нынче не достать, разве что в собачьем магазине. А ты ему сказала, что это не привидение, что призраков не бывает и так далее. Про племянников спросила. Бабушка махнула рукой. Спросила. Владимир Геннадич в плановом отделе какого-то КБ подвязывается. А Геннадий Геннадич врач-гинеколог. Весьма почтенный люди, хорошие специалисты. Так сказал их дядюшка. Ни в какую их причастность он не верит, конечно. Говорит, что дом в любом случае завещан им, но стоит он дешево, потому что старый и участок небольшой. Много за него не выручить. «Смотря для кого?» Задумчиво пробормотала Анфиса. «Смотря для кого?» «Мотив неясен», — заключила бабушка. «Решительно». Блемянники давно при квартирах под мостом не живут. Впрочем, конечно, можно предположить, что у нашего Петра Мартыновича бабушка когда-то эмигрировала в Швейцарию и оставила ему там пару миллионов. Ну что ты не верится мне? И мне не верится, поддержал её Ёнфис. И ты у него там что? Ничего, ничего не проверила? "Не посмотрела?" бабушка качнула ногой. "Совсем, совсем ничего?" "Да как она могла в чужом доме шарить?" "Клавдия даже перестала посуду со стола убирать. Разве это кому позволено?" "Посмотрела, конечно, только так, по верхам." "И что?" "Ничего. Никаких следов." "Но нужно на участке тоже смотреть, потому что в последний раз Мать ему за яблони помирилась. Может, он со страху придумал, а может, кто его знает. Анфиса подумала, про залитый лунным светом сад, в котором явно кто-то был, глядел в её окно, пока она мыла руки. Кто-то был? Ну и что ты решила? А решила я, что завтра отнесу ему клавиных пирогов для поправки здоровья. Как Вскрикнула поражённая Клавдия: "Соседу? Потолкую с ним про племянника, про дом, про мать. Может, что-то и узнается". Анфиса подумала секунду. "Только ты одна не ходи", сказала она. "Ты с Юрой иди. Пусть Юра у него лопату попросит или грабли, что ли, заодно в сарае посмотрит. У соседа один сарай или нет? Ты не видела?" У него сарай, погреб, заявила бабушка. Погреб ещё наш, то есть когда-то наш был. А когда усадьбу поделили, он так и остался отрезанным стоять. А потом участки продавали и соседу с погребом продали. Твой отец всегда мечтал тот участок тоже купить, и не успел. Они помолчали. Смерть Анфесин их родителей по-прежнему оставалась табу. для домашних разговоров всё пережито и пройдено и никогда и ничего не начать сначала но горечь словно вдруг капала откуда-то капала по капле никогда не прорываясь до конца все трое слишком щадили и любили друг друга чтобы позволить себе убиваться да жалко все до сих пор могли бы быть вместе и когда звонит телефон Анфесе до сих пор кажется, что это звонит кто-то из них с работы, сказать, что задержится, и она радостно бежит в припрыжку, легкомысленно и точно уверенно, что так будет всегда. Они позвонят и приедут позже, просто позже, и ей даже в голову не приходит, что больше они не приедут никогда. На полдороге к телефону она останавливается, потому что в самое сердце откуда-то сверху ей капает эта капля. Капает и разбивается. И горечь брызгает на всё, что внутри. Нет. Они не могут ей звонить, что задержались на работе. Они задержались где-то ещё. И навсегда. Какой глупый, безысходный, необратимое слово навсегда. И кто только его придумал? Невозможно. Невозможно говорить себе, а помнишь. И ей даже удается не говорить, но она помнит. Помнит, черт побери. Хотя лучше бы забыть, где там это слово. Ну да, навсегда. С тех пор навсегда изменила и жизнь. Анфиса пошла работать в аптеку. Мать всю жизнь проработала в аптеке. И Анфиса была готова работать там за один запах лекарств. крахмального халата, дезинфицирующего раствор, такой родной и привычный. Отец мечтал купить соседский участок и не купил, не успел. Он несколько успел купить, а соседский нет. Как только у него появились деньги, он первым делом восстановил родовое гнездо, хотя тогда это ещё было не модно. Всех как магнитом тянуло на рублёв. и на Молдогвардейскую, в Министерские и Цыковские квартиры. Про элитное жилье тогда еще никто ничего не слыхал, зато с отсушающей злобой все обсуждали привилегии. Сотая секция ГУМа и Госдача. Дачи отобрали было, правда, потом одумались и вернули. Жилья понастроили башен до небес, и все шатрами, шатрами, и все на юрту похожи. мечта любову уважающего себя татаро-монгол а бабушкина усадибка осталась такой какой построил её прапрадед в 1886 году спать все разошлись задумчивы бабушка думала про соседских племянников и предполагаемое наследство из Швейцарии анфиса продавишнего чемпиона по борьбе который уверял её что просто упал И ещё простекло, которое оказалось чисто вымытым, хотя окна в доме напротив никто и никогда не мыл. А Клавдия думал, что ей жалко пирогов, которые намеревалась отнести соседу ни к чемушнику, строптивая Марфа Васильевна. Человек в саду, выждавший, когда все наконец угомонятся, думал о том, что непременно должен довести дело до конца. А оно того стоит.